26. Территория колоний. Где-то над Тихим океаном. Транспортный ховербенд дома Мещерских. 10 10.55. В отличие от виденных ранее ховеров, приобретенная у торговца машина отличалась большими размерами и удобством. Просторная кабина могла похвастаться четверкой дополнительных мест, не считая кресла пилота и штурмана. Но основную часть занимало десантное отделение для перевозки тяжеловооруженного взвода со средствами усиления и поддержки, который как раз там находился, выделенный Карлом для сопровождения моей драгоценной тушки. Двадцать отборных головорезов, вооруженных до зубов, с единственным приказом, во что бы то ни стало сохранить мою жизнь, если вдруг что-то случится. Их можно назвать неким аналогом «ближней дружиной». как принято у обычных благородных родов. Однако обманываться не стоило. Лояльность бойцов обеспечивалась исключительно щедрым вознаграждением, и ни о какой клановой верности речи не шло. Что делало их, пусть и хорошими, но все же наемниками? Защиту в воздухе обеспечивали два ударно-штурмовых ховера, летевшие в качестве эскорта с боков и чуть выше, прикрывая основной транспорт. «Сколько еще?» — Майя взглянула на меня из соседнего кресла. Впереди виднелись головы в черных шлемах, пилоты и штурман. Еще дальше открывался панорамный обзор из носовой части ховера, широко остекленный, позволяющий наблюдать, как внизу проносилась морская гладь Тихого океана. Машина шла на крейсерской скорости, едва не касаясь воды. Низкая высота обеспечивала защиту от радаров и простых наблюдателей. На фоне вон быстро двигающийся объект воспринимался миражом, о котором, можно сказать, показалось. «Двадцать минут», — ответил я. Помолчал и внимательно посмотрел на девушку, изучая лицо. Предельное внимание не понравилось. Она хмуро буркнула. «Я в порядке», — помолчала и медленно произнесла, словно привыкая к непривычному обращению. «Ваша светлость». С моей стороны последовал неспешный кивок. «Все верно. Теперь только так». Принесенная клятва верности изменила взаимоотношения между нами, установив четкие границы, вассал Зерен. «Я обязан заботиться о ней. Она в ответ должна платить верностью». Старая формула, пришедшая из глубины веков. Это сильно повлияло на статус Майи и еще сильнее повлияет в будущем. Она этого пока не осознавала, но ее жизнь изменилась кардинально, и назад дороги нет. Больше спрашивать не стало Вместо этого повернулся к экрану, встроенному в приборную панель. Пара нажатий на выделенные иконки развернули меню. Еще несколько переходов по интерактивной системе позволили получить доступ к «Глобком», выведя на дисплей модифицированный браузер для выхода в сеть. «Запрос «Война онлайн», получение допуска, оплата за регистрацию, транзакция принята». «Хлебы и зрелищ», — тихо проронил я. Еще одно правило, пришедшее из старины. Когда проще всего управлять массами, давая им то, чего они больше всего хотят — развлечения, и хотя бы минимум необходимой еды, чтобы не сдохнуть с голода. Остальное приложится. Точнее, остальным толпа просто не заинтересуется, ведь их внимание направлено в противоположную сторону от того, что желает скрыть власть. Ресурс War Online с первых минут открытия начал пользоваться бешеной популярностью. Избалованные обычным новостным фоном и краткими включениями с места событий, публика по достоинству оценила круглосуточные трансляции с мест боев, идущих в буквальном смысле в прямом эфире. Старая забава спорных территорий — наблюдать за кровавыми зрелищами. Вышла на новый уровень благодаря сетевым технологиям и прямым донатам от зрителей для операторов и числа солдат, пилотов мехов, водителей танков и любой другой военной техники. За это наказывали, отправляли под трибунал, но суммы оказались слишком заманчивыми, чтобы рискнуть. Если подумать, полное сумасшествие. Но если вспомнить, где находишься, то идея не выглядела особо безумной. К тому же, зная власти, можно не сомневаться, что прикрытие для забавы идет с самого верха. Ведь надо же чем-то занять народ, пока они не стали задавать слишком много неудобных вопросов. Охваченные мятежом кварталы блокированы силами полиции и армии. В город входят дополнительные части для подавления беспорядков. Кадры, беснующиеся на улицах города толпы. Крихи, вскинутые вверх руки. Начинающиеся пожары и дым слезоточивого газа, стелящегося над выщербленным асфальтом. Где-то в Латинской Америке очередной бунт. Остановлена работа промышленной фабрики крупной транснациональной корпорации. А значит, подавление будет безжалостным. В ночном небе появляются полицейские дроны. Установленные на подвесках иглометы начинают стрелять, собирая щедрую жатву из упавших на землю бунтовщиков. Вылетающие с дикой скоростью иглы смазаны специальным нейротоксином при попадании в кровь, вызывающем конвульсии. На земле дергаются уже несколько десятков человек. Но дроны не прекращают стрельбу, густо обстреливая беснующуюся толпу. В ход идут водометы. По асфальту катятся сбитые с ног особо рьяные мятежники, почему-то думающие, что могут поджечь коктейлями Молотова машины, специально разработанные для подавления бунтов. За машинами неспешно двигаются полицейские в броне, изредка раздаются выстрелы. Пока в ход идут пластиковые пули, оглушающие, но не убивающие. Но если беспорядки распространятся, без всяких сомнений будут применены боевые патроны. И вместе с армией полиция зачистят бунтующие кварталы, невзирая на кровь. От просмотра кадров возникает эффект дежавю. Кажется, я такое уже видел не раз в собственном мире. Всё настолько похоже, что по неволе наступает скука, так как уже известно, чем в итоге закончится. Другая вкладка. Здесь трансляция уже с настоящего поля боя. На изрытый отворонок почве стоит мобком. Радарная решетка на вершине мобильного пункта вращалась в боевом режиме. Тарелка спутниковой связи несет следы многочисленных попаданий и, кажется, уже не может выполнять свои функции. Рядом валяются изувеченные тела. Судя по виду, пункт накрыли чем-то крупнокалиберным и потом добивали умный, шрапнелью планирующих авиабомб. На борту поврежденной машины эмблема одной из частных корпоративных армий. Кто бы здесь не выяснял отношения, дело касалось коммерческих интересов не самых крупных игроков регионального уровня. «Спор за концессию, шахты, плантации или любое другое похожее дерьмо», — буркнул я, без особого интереса, разглядывая подбитую технику. Следующая вкладка. «Первое, что бросается в глаза — геральдические стандарты Желтое на черном и вязь символов на незнакомом языке». Отдаленно похоже на древний латинский, но с иным написанием. Два меха вели бой, дрон снимал происходящее, зависнув на высоте десятка метров в отдалении, используя хорошую оптику и цифровую обработку для получаемого видео. Массивный и приземистый робот серого окраса долбил по холму, за которым скрывался противник, относящийся к легкому разведывательному классу. С уставчатой лапы — быстрая скорость по пересеченной местности. Мощная электроника, почти без вооружения, но с горбом прыжковой установки за спиной. Он опережал соперника по скорости, не давая себя задеть, но сам при этом ничего не мог ему сделать. Мощная броня с легкостью держала пули крупнокалиберных пулеметов. «Так они до вечера танцевать могут!» Я зевнул и равнодушно переключился на другую трансляцию. И почти сразу с жадностью прикипел к экрану, потому что, в отличие от предыдущих видео, здесь воевали при помощи магии. Окраины средних размеров города, рядом с двухэтажным зданием, застыл большой мех. На плечах и задней части пусковые ракетные установки. Чуть позади — крупный бронетранспортер с кучей непонятного оборудования на корпусе. Система РЭП. Секунду ничего не происходило. Затем на подмогу первой парочки из тесного проулка, безжалостно сбивая углы кирпичного здания, выдвинулся еще один мех, похожий на шестиногового краба, несущий на спине огромную пушку. Они явно собирались кого-то атаковать. И в этот момент все произошло. Мир словно сдвинулся, что-то в нем изменилось. Настолько явно, что это почувствовали все участники, готовые разыграться трагедии. На самой грани... что есть у любого человека, что формирует чутье и интуицию, это проявилось четко, что даже передалось через экран. Два меха, две оказавшиеся несокрушимыми боевые машины и сидящие внутри пилоты уже были мертвы. Они еще дышали, двигали руками и ногами, пытаясь предотвратить надвигающуюся беду, но понимали, что опоздали. Что все уже произошло, и что они наблюдают лишь конец разыгравшегося спектакля, где им отведена роль статистов. Призрачный вихрь появился в небе подобно гигантской воронке. Секунду назад его не было, и вдруг пространство сместилось, пошло искажениями, формируя водоворот, конусом нацеливаясь прямо на застывшие на земле мехи. Казалось, время остановилось, но, судя по таймеру, прошло всего несколько секунд. Пилоты мехов ничего не успели сделать, как оказались смятыми невидимой волной призванного полупрозрачного вихря. Один удар сердца, и гигантские боевые машины превратились в взломанные куски изодранного металла. Не знаю, какое именно заклинание было пущено в ход, но оно оказало разрушительное воздействие, превратив шагоходы в небрежно смятую кучу металлолома. Больше всех, как ни странно, повезло солдатам внутри комплекса РЭП. Их заделали шкончиком вихря, отбросив многотонную бронированную машину, как пушинку, в сторону. Кто бы ни проводил магическую атаку, добивать уцелевших он не стал, удовлетворившись подбитыми мехами. «Эффектно», — признал я, помедлил и снова переключился на очередную трансляцию. Там тоже шла демонстрация пущенной в ход магии. Судя по ракурсу, съемка велась издалека. Площадь небольшого городка накрыла плотная колдовская сеть, с жадностью вытягивая из пространства магическую энергию в форме серебристых вспышек. Данный шаг показывал, что в городе засели другие одаренные и что им противостоят маги классам значительно выше. Мощный полок окутал несколько зданий, вырубилась связь, коммуникации, умерла электроника. Связь не ловила сигналы, в телефонных трубках лишь шуршание, радио испускало шум белых помех. Ничего не работало, повинуясь воле неизвестного мага. Даже коротковолновые передатчики, способные пробить стену наведенных помех, перестали работать. Магия взяла верх над технологией, показав свое истинное лицо. И следом по центральному зданию прилетел удар. Будто кто-то размахнулся и со всей силы врезал по крыше. На экране возникла картина ужасающих разрушений. Бетонная коробка смялась, словно была из картона. За первым ударом тут же последовал второй. За ним сразу третий. словно невидимый великан замолотил по крышам, превращая дома в развалины. Непонятно, пытались ли оказать противнику сопротивление, или же первая атака лишила засевших в здании магов сил, но удары следовали один за другим, пока центр небольшого городка полностью не превратился в руины. Пауза. Трансляция прервалась. Либо техника подвела от воздействия мощных энергетических потоков, либо оператора достали, не потерпев стороннего наблюдения. Кто бы вёл эфир, он расположился за пределами городка, ошибочно полагая, что находится в безопасности. За красочные кадры боёв с участием магов много платили, и некто решил рискнуть, скорее всего, поплатившись за это жизнью. «Надо было использовать дрона», — я покачал головой. «Вы тоже так можете?» — внезапно подала голос Майя, кивнув на застывшую картинку с разрушениями. Я посмотрел на девчонку, перевёл взгляд на уничтоженный центр города. «Не совсем», — покачал головой. «Моя сила крови лежит в иной плоскости». Кивок на экран. «Это что-то стихийное, скорее всего, воздух, кузнечный молот или нечто подобное, преобразованное для ударов по площадям». «То есть вы так не сможете?» Показалось или в голосе девушки мелькнуло сожаление? Я покачал головой. «Не так, но последствия будут хуже. Пауза и уточнение гораздо хуже». В памяти всплыло описание последствий заклинания класса «Черное солнце», бывшее одним из любимых у клана Мещерских в Старых войнах. Город просто переставал существовать, без внешних физических спецэффектов. Вместо бетона, железа и стали, разлетающаяся по ветру пепельная пыль. Предки умели уничтожать врагов, не оставляя шанса спастись. Что-то прочитав по моему взгляду, Майя не стала развивать тему дальше. вернувшись к изучению собственного планшета. За последние дни ее поведение изменилось. После удаления тени изнанки она стала более спокойной. Никаких вызывающих жестов с неуклюжими попытками соблазнения. Никаких провокационно расстегнутых комбезов с выглядывающими полушариями полных грудей. Никаких обещающих улыбок и заигрывания. Только строгость и безупречное поведение человека, осознавшего свою уязвимость перед внешними силами, для которых ты всего лишь симпатичная кукла, кого можно использовать в качестве послушной марионетки». Она поняла, в какие серьезные игры ввязалась, но не захотела отступать, вместо этого сделав шаг вперед, став моим вассалом. Подобная смелость заслуживала уважения, хотя и не говорила о большом уме. Будь она умнее, то уже убежала бы от меня со всех ног. Это Карлу нечего терять, и даже после совершенной мести плевать на себя. Настолько сильно у бывшего гвардейца все выгорело внутри. А она, молодая, могла выбрать другой жизненный путь. Без крови, без постоянных боев и без преследующих любого клановца многочисленных смертей. Майя этого не понимала или не хотела понимать. А может, поняла и осознанно выбрала такой путь. Ведь как не посмотри, а возможность стать выше в колониях нечасто встречалась. Я, в свою очередь, не отговаривал, хотя по идее следовало. Но мне нужны были люди, и отказываться от потенциального будущего клинка дома будет с моей стороны расточительством. Жестоко? Да. Но такова жизнь в колониях. Ты либо рискуешь и ставишь на кон все, и выигрываешь, либо теряешь все, скатываясь в самый низ». «Только сегодня и только сейчас бравые воины корпорации ADM проведут показательное выступление в рамках программы подготовки молодых рекрутов». На экране пошла реклама. Война не может идти без притока свежего мяса. Если вы запишетесь сейчас, то вам гарантируется полная страховка и единовременная выплата в размере 10 тысяч кредитов, а также обязательное медицинское обслуживание в случае получения ранения, включая возможную замену внутренних органов высококачественным дубликатом, изготовленным на лучшем биопринтере от корпорации Фармсинтез. А вот это уже откровенная манипуляция. Слово «лучшее» и «высококачественное» подчеркивается, но не упоминается, что речь идет о дешевой напечатанной печенке или селезенке через 9-12 месяцев, требующей обязательной замены. Это не органы, выращенные в биореакторе на основе родной ДНК. Но кто об этом станет упоминать, тем более не разбирающимися в вопросе молодняку, считавшими себя бессмертными? И новая партия идиотов а, готова к отправке. Я зевнул. В отличие от прочих, я смотрел «Вор Онлайн» не для развлечения, а чтобы оценить масштаб происходящего в Южном полушарии. И, судя по последним новостям, воевали все против всех. Размах впечатлял даже по меркам колоний. «Подлетаем к точке встречи», — доложил пилот, прерывая размышления о боевых действиях, вспыхивающих по всем спорным территориям. Я наклонился вперед, наблюдая за появившимися внизу вытянутыми силуэтами кораблей. Все правильно. Четыре ударных эсминца. Личная эскадра клана Валенштайн. принято коды системного опознавания. Получен доступ к ближнему периметру обороны». Голова в черном шлеме пилота Ховера чуть повернулась. «Заходим на посадку». Профессиональный пилот-наемник был готов к любому ответу. В том числе к резкому приказу сменить курс, как можно быстрее удалившись от места рандеву. Да. Разрешил я и откинулся на спинке кресла. Предстоял разговор с Велорой. Перед встречей с вогером нам с княжной следовало кое-что обсудить.